Глава третья. Дождь, все идет. Повальная водянка. Суп с чесноком. Приказ губернатора. «Чесноку не хватит!» «Чесноку хватит!» Кристины лики -Рики. А между тем все та же слякоть, тоже серое небо, и дождь льет, льет. По утрам в городе отворялись окна, протягивались руки. «Идет дождь, идет». Он шел беспрерывно, как и говорил Безюке. «Бедный Безюки. Несмотря на все невзгоды, какие довелось ему претерпеть вместе с пассажирами Фарандолы и Люцифера, он все же остался в Порто-Расконе. Из-за своей татуировки он не решался вернуться в земли христианские». Временно исполняющий обязанности губернатора скоро стал простым аптекарем и младшим врачом под началом у Турнатуара. Но он мирился с этим положением, лишь бы не показывать в цивилизованных странах свою чудовищную физиономию, раскрашенные и спещренные точками руки. Неудачи свои он вымещал на соотечественниках, которым приходилось выслушивать самые мрачные его предсказания. Если они жаловались на дождь, грязь и мокроту, он только пожимал плечами. «Погодите, это еще что?» И он не ошибался. Люди начали хворать. На них действовали вечные сырости и отсутствие свежей пищи. Коров давно уже съели. На охотников надежда была плоха, хотя они могли похвалиться такими меткими стрелками, как маркиз дес эспазет, и хотя правила Тартарена вошли у них в плоть и кровь, для перепела отчитать «раз-два-три», для куропатки «раз-два». Да вот беда, ни куропаток, ни перепелов, ни черта тут не водилось. Даже чайки, буревестники и тени залетали с моря на эту сторону острова. На охоте попадались лишь кабаны, да и то редко, или кенгуру, но убить кенгуру очень трудно от того, что они все время прыгают и скачут. Тартарен и сам толком не знал, до скольких нужно считать, прежде чем выстрелить в это животное. Когда маркиз Дес-Эспазет задал ему однажды этот вопрос, он ответил на бум. «До шести, маркиз». Дезеспозет отсчитал шесть, но кенгуру от него убежало, и вместо кенгуру он схватил отчаянный насморк от того, что охотился под проливным, облаженным дождем». «Пойду-ка я сам на охоту», — заявил Тартарен. Но из-за ненастной погоды он откладывал это предприятие, а дичи, между тем, становилось все меньше. Правда, жирные ящерицы на вкус были не дурны, но их пресное белое мясо, которое пирожник Буфартик консервировал по способу белых отцов, в конце концов, опротивило тарасконцам. К отсутствию свежей пищи прибавилось новое лишение. Тарасконцы не могли делать мацион. И то сказать, кому охота шлепать по лужам, по грязи, под дождем? Городской круг залит, затоплен. Лишь немногие храбрецы Эскара, Дурладур, Менфор, Роктальят, невзирая на проливень, выходили копать землю, распахивать свои гектары и упорно старались хоть что-нибудь вырастить. Но вырастало во влажном тепле этой земли, которую вечно мочил дождь, нечто весьма странное. Сельдерей за одну ночь вымахивал в огромное дерево, жесткое прижесткое Капуста тоже достигала потрясающих размеров, но все у нее уходило в кочерыжку, длинную, как ствол пальмы. От картофеля же и от моркови пришлось совсем отказаться. Безюкес сказал правду. Здесь или совсем ничего не росло, или уж росло до небес. К этому ряду причин, способствовавших деморализации, прибавьте еще скуку, тоску по далекой отчизне, сожаление об уютных тарасконских беседках, настроенных вдоль по злощенного солнцем городского вала, и не удивляйтесь после этого, что число больных увеличивалось с каждым днем. К счастью для больных, начальник отдела здравоохранения Турнатуар не верил в фармакопию и вместо того, чтобы пичкать их всякими снадобьями, замикстуривать их, как это делал Безюке, прописывал им супцу с чесноком. Действовало это безотказно. Уж вы мне поверьте, человек весь распух, ни глаза, ни воздыхание, просит послать за священником и за нотариусом, приносит ему супцу с чесноком, три головки на небольшой чугунок, туда же три полные ложки свежего прованского масла, гренков, и человек, от слабости, не могший говорить, неожиданно восклицает А что, как здорово пахнет! Один запах уже возвращал его к жизни. Скушает тарелочку другую, а после третьей опухоль у него опадает, появляется голос, и он встает с постели, а вечером в общей зале уже играет в вист. Не следует, однако, забывать, что все это были тарасконцы. -то Только одна единственная больная, знатная дама из высшего круга, маркиза дес Эспазет, урожденная де Эскюдель де Ламбеск, отказалась от турнатуарова снадобья. Суп с чесноком хорош для меньшой братьи, но не для тех, кто ведет свое происхождение от крестоносца. Она не хотела об этом слышать, ровно как и о свадьбе Кларинды с Паскалоном.